Глава вторая. Регулярный уход за кожей. Во время консультаций я чаще всего сталкиваюсь с тем, что пациенты плохо представляют себе, какой регулярный уход за кожей необходим. То, что мы знаем изначально, нас научили, или мы просто наблюдали за поведением старших женщин и повторяем за ними. Когда мы взрослеем, то черпаем советы из поп-культуры или из глянцевых журналов, спрашиваем у подруг, Эти советы часто противоречат друг другу, оставляя нас в ещё большем недоумении относительно базового ухода. И эта проблема не только женская. Мужчины обычно ещё меньше учат тому, как ухаживать за кожей. В своей клинике мне много раз приходилось шаг за шагом объяснять мальчикам-подросткам, как пользоваться средствами для умывания или увлажнения. И в этом нет их вины. Им просто никто не показал, как это делать. Если говорить об уходе за кожей, женщины, как правило, делятся на два лагеря. Первые годами ничего не меняют в базовом уходе, не учитывая ни сезонных, ни возрастных изменений. Они не ищут новых путей для достижения той же цели. Вторые, наоборот, пробуют все новые средства и сложный многоступенчатый уход, позаимствованный у наших корейских подруг. Вероятно, наилучший подход находится где-то посередине, так как всем нам хочется эффективно ухаживать за кожей, но тратить на это минимум времени. Мы, поколение, испытывающее хроническую нехватку времени, жаждущее мгновенных результатов. Очищение. Правильное очищение жизненно важно для того, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и чтобы предупредить заболевания. Стоит как можно раньше обзавестись хорошими привычками. Одна из основных функций кожи служить защитным барьером от окружающего мира. Защитную функцию кожи легко нарушить различными факторами, такими как загрязняющие вещества в окружающей среде, накапливающиеся вред от солнца или даже косметические средства, которые специально наносятся на кожу ради их эффекта антиэйдж. Например, ретиноиды. Пользуясь очищающим средством, мы не только удаляем грязь, осевшую на коже за день, пока мы занимались делами, перемещались из дома на работу, потом в спортзал, потом в бар. Очищающее средство убирает микроорганизмы, с которыми мы делим этот мир, и значительно улучшает защитные функции кожи. Это даст возможность естественному сиянию нашей кожи показать себя миру. Очищение и мыло в особенности давно известно в человеческой истории. О очищении говорится в папирусе Эберса, написанном в древнем Египте примерно в 1550 году до нашей эры. Египтяне наносили на лицо толстый слой макияжа и пользовались очищающими брусками из животного жира и духов. В наше время мы испорчены многообразием Как правило, мы больше ухаживаем за лицом и очищаем его, чем тело. Поэтому технология очищения развивалась, чтобы угнаться за нами. В продаже вы найдете множество очищающих средств. Среди них будут твердое мыло, пенящиеся и не пенящиеся очищающие средства, очищающее молочко, тоники, скрабы, мицеллярная вода и масла. Выбор огромный. И лучшее средство для вас в большей степени зависит от вашего типа кожи, личных предпочтений и бюджета. Обычное заблуждение: дорогие средства работают лучше, чем их более дешёвые конкуренты. В большинстве случаев это не так, и вы платите лишнее за красивую упаковку и грамотный маркетинг. Твёрдое мыло. Твёрдое мыло может быть слишком резким для нежной кожи лица затрудняющим нормальное функционирование кожи. Мыло может удалять с верхнего слоя кожи жиры или липиды, нарушая её защитный барьер. Если этот барьер повреждён, то ускоряется процесс потери влаги, что приводит к сухости. Большинству людей не стоит пользоваться твёрдым мылом для очищения лица. Те, у кого жирная кожа, могут умываться мылом время от времени. Но не следует превращать это в привычку. Пенищиеся и непенищиеся очищающие средства. Пенищиеся очищающие средства подходят для жирной или склонной к высыпаниям и угрем кожи. Средства соединяются с водой, вспенивают и наносят на кожу. Непенищиеся очищающие средства это более мягкая альтернатива. Они подходят для сухой или чувствительной кожи. Их главная проблема в том, что они могут не полностью смываться с кожи и создавать ощущение пленки. Очищающее молочко и тоник Очищающее молочко и тоник наносят на лицо ватным диском и не смешивают с водой. Очищающее молочко растворяет кожное сало и грязь. Оно подходит для сухой кожи. Молочко может оставлять на коже увлажняющие ингредиенты, убирая симптомы сухости. Тоник стал очень популярным в последние годы, и его часто используют для очищения кожи и видимого уменьшения пор. Обычно тоники имеют спиртовую основу и подходят для жирной и склонной к акне кожи. Их следует наносить после очищения, а не вместо него. Спирт в их составе может привести к появлению сухости и раздражения, поэтому тоники следует использовать с осторожностью. Мицеллярная вода Мицеллярная вода вошла в наш обиход недавно. В ней используются крошечные мицеллы маленькие шарики молекул очищающего масла, смешанные с водой для удаления загрязнений. Мицеллярную воду можно использовать для любого типа кожи. Однако я всё же сторонница того, чтобы пользоваться мицеллярной водой исключительно при отсутствии воды обычной. Если использовать её как первое средство очищения после снятия макияжа и солнцезащитного средства в конце дня, то на это потребуется очень много времени и средства. Но мицеллярную воду можно использовать как второе очищающее средство, чтобы снять остатки загрязнений. Масла для лица. Масла для лица вошли в обиход в последние годы. Их рекламируют как подходящее средство для всех типов кожи, включая жирную. Теория такова. Подобное растворяет подобное, и, следовательно, масло растворит кожное сало. Я видела мало доказательств того, что масло полезно для тех из нас, кто склонен к прыщам. Поэтому я бы рекомендовала вам держаться подальше от таких масел, если только у вас не сухая или очень сухая кожа. Масла на коже могут привести к образованию угрей и появлению прыщей. 5 правил очищения. Первое. Очищайте лицо утром и вечером. Вечернее очищение особенно важно, так как мы снимаем макияж, солнцезащитные средства и частицы уличной грязи, с которой контактировали в течение дня. Если пренебречь этим, то можно столкнуться с появлением прыщей, раздражения И возможно даже с преждевременным старением кожи. Второе. Очищающие салфетки для лица всегда под запретом. Ими можно воспользоваться в крайнем случае в спортзале или на ходу. Они могут вызвать раздражение кожи и, как правило, только размазывают грязь, макияж и кожное сало по поверхности кожи. Никакого тщательного очищения вы не получите. Третье. Если вы пользуетесь водой Она должна быть тёплой или чуть тёплой. Не пользуйтесь горячей или холодной водой. Холодная вода не так эффективно удаляет кожное сало, а горячая может оставить кожу сухой и раздражённой. Четвёртое. Никогда не наносите очищающее средство непосредственно на сухую кожу. Она может стать чувствительной. Пятое. Всегда насухо промокайте лицо полотенцем. Не трите кожу потому что это может привести к ненужному раздражению. Двойное очищение. Концепт двойного очищения в последние годы стал более распространённым. Для тех, кто больше склонен к цинизму, это ещё одна уловка индустрии красоты, чтобы заставить нас расстаться с деньгами, заработанными тяжким трудом. Двойное очищение в традиционном смысле означает использование двух различных очищающих средств. Первое средство удаляет макияж и солнцезащитный крем. Второе обеспечивает более глубокое и полное очищение. Многие рекомендуют начинать с очищающего средства на масляной основе и заканчивать пенищимся очищающим средством. На самом деле, как и с большинством других вещей, трудно давать такие жёсткие рекомендации. Многим людям, например, склонным к появлению акне или покраснению кожи, Я бы рекомендовала держаться подальше от очищающего средства на масляной основе и отдать предпочтение мицеллярной воде. Для тех, у кого сухая или чувствительная кожа, двойное очищение может закончиться раздражением и излишним очищением. Выбор правильных средств для вашего типа кожи жизненно важен, но требуется и здравый смысл. Двойное очищение может быть полезным вечером, когда вы удаляете толстый слой макияжа, но в других случаях оно не требуется. Многие люди уже используют двойное очищение, не подозревая об этом. Если вы используете средство для снятия макияжа, а затем наносите на лицо пенку для умывания, это и есть двойное очищение. Польза двойного очищения заключается в том, что с кожи начисто удаляются макияж, солнцезащитное и прочие средства, которые наносились на нее в течение дня. И еще оно подготавливает кожу к нанесению других косметических средств. Сыворотки. К настоящему времени сыворотки уже несколько лет используются в уходе за собой и в дерматологии. Это следующий шаг в вашем уходе за кожей. Сыворотки следует наносить после очищения, но перед увлажнением. Вам не следует извиняться, если вы не знаете наверняка, что такое сыворотки и как они действуют. Многие западные косметические средства являются производными от корейских средств для ухода за кожей, и многоступенчатых, но требующих много времени ритуалов по уходу за кожей. Сыворотки, а с недавних пор ещё и эссенции можно найти в любом магазине косметики. Сыворотки для кожи лица Это концентрированные, прозрачные, похожие на гель растворы, состоящие из маленьких молекул, которые наносят на кожу. Это значит, что они быстро впитываются и проникают глубоко в кожу. Этим сыворотка отличается от увлажняющего средства с более крупными молекулами, созданного для увлажнения поверхности кожи. Сыворотки обычно создаются на основе воды. Они не содержат окклюзионных изолирующих, увлажняющих ингредиентов, таких как вазелин или минеральное масло. В сыворотках высокая концентрация активных ингредиентов: антиоксидантов, витаминов, пептидов и осветляющих веществ. Сыворотки можно использовать для борьбы с сухостью, мелкими морщинами, возрастными изменениями, пигментными пятнами, неровным тоном кожи и преждевременным старением. В общем и целом, сыворотки хороши для всех типов кожи. При выборе сыворотки вам следует руководствоваться теми проблемами кожи, которые вы пытаетесь решить. Анти-эйдж. Сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, фируловой кислотой, ресфератролом, могут быть особенно полезны при ежедневном применении, если вы боретесь с возрастными изменениями кожи. Сухая кожа. Подойдут увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой или витамином Е. Жирная кожа. Такой коже принесут пользу сыворотки с витамином С и никотинамидом, витамином В3. Эссенции. В западном мире эссенции сейчас продаются повсеместно. Индустрия красоты позаимствовала их из косметологии Дальнего Востока, где они используются на протяжении десятилетий. Эссенции и сыворотки очень похожи. И в том, и в другом средстве содержатся активные вещества, но у эссенций обычно более водянистая консистенция. Вам нужно пользоваться и тем, и другим. Вероятно, нет. В большей степени это всё же маркетинговый ход. Пользуйтесь сывороткой, и у вас всё будет в порядке. Сыворотки и эссенции обычно стоят относительно дорого из-за высокого содержания активных ингредиентов. Так как это концентрированное средство, достаточно нескольких капель или количества меньше горошины. Подушечками пальцев с лёгким нажимом нанесите сыворотку на кожу. Дайте сыворотке полностью впитаться и подождите не меньше 5 минут, чтобы перейти к следующему шагу увлажнению. Увлажнение. Увлажняющее средство Необходимо для поддержания эластичности и упругости верхних слоёв кожи. Оно поддерживает здоровье кожи и позволяет ей эффективно выполнять защитные функции. Мы очень редко прикрываем лицо, и на него постоянно воздействует окружающая среда. Увлажняющее средство может улучшить текстуру и качество кожи, справиться с сухостью и обеспечивает защиту от солнца. Достаточно научных подтверждений того, что увлажняющее средство необходимо. В средствах массовой информации я слышала странные утверждения о том, что увлажняющие средства делают вашу кожу ленивой, снижают её способность к самоввлажнению. Но я не могу сказать, что у этих теорий есть крепкая доказательная база. Увлажняющие ингредиенты делятся на три главные категории: увлажняющие вещества, окклюзионные вещества, И смягчающие вещества. Чтобы выбрать правильное увлажняющее средство, необходимо знать, что делают эти вещества и какие ингредиенты искать. Увлажняющие вещества. Увлажняющие вещества это ключ к поддержанию водного баланса кожи. Суть их действия такова: они привлекают и химически связывают воду в коже. Они обладают способностью временно делать кожу более объёмной, улучшать внешний вид мимических и возрастных морщин. Гиалуроновая кислота это наиболее распространённый ингредиент в уходе за кожей, который действует как увлажнитель. Она способна удерживать в коже количество воды в 1000 раз больше собственного веса. В число увлажнителей относится глицерин, гександиол. Бутиленгликоль и сорбитол. Одна из проблем с увлажнителями заключается в том, что они вытягивают воду из более глубоких слоёв кожи, чтобы восполнить её запасы в верхнем роговом слое. Со временем они могут привести к ещё большей сухости кожи. Увлажняющие средства обычно лёгкие, их предпочитают в летние месяцы, но зимой или в очень сухом климате Оклюзионные увлажняющие средства могут быть лучшим выбором для некоторых людей. Глицерин тем не менее до сих пор остаётся одним из лучших ингредиентов в увлажняющем средстве. Оклюзионные вещества. Оклюзионные вещества создают на коже барьер и не позволяют воде испаряться с её поверхности. В окклюзионных средствах обычно присутствуют один или больше из далее перечисленных ингредиентов. Диметикон, сковален, пропиленгликоль, лецитин, масло какао, масло ши, ланолин, вазелин, парафин и пчелиный воск. Они хороши для сухой и очень сухой кожи, но часто оставляют жирный блеск и менее приемлемы с косметической точки зрения. Более новые ингредиенты могут сокращать подобный эффект. Но людям с жирной или склонной к акне кожей Ими лучше не пользоваться. Смягчающие вещества. Это третья группа ингредиентов, которые присутствуют в увлажняющих средствах. К смягчающим ингредиентам относятся диметикон, трисилоксан, керамиды, линолевая кислота и каприлилгликоль, если называть лишь некоторые из них. Эти ингредиенты заменяют жиры кожи и заполняют промежутки между клетками. Многие увлажняющие средства в действительности содержат сочетание увлажняющих, окклюзионных и смягчающих компонентов. Некоторые из ингредиентов выполняют несколько функций и могут действовать одновременно как смягчающие, и как окклюзионные вещества. В общем и целом, если ваша кожа склонна к появлению акне, выбирайте продукты с более высоким содержанием увлажнителей и более низким содержанием окклюзионных ингредиентов. И наоборот, если у вас сухая кожа, лучше отдать предпочтение более высокому содержанию смягчающих и окклюзионных веществ. Крем для кожи вокруг глаз. Кожа вокруг глаз более тонкая и нежная по сравнению с кожей на остальных участках лица. Область глаз в высшей степени активна. Мы моргаем в среднем 20 тысяч раз в день. Кожа на этом участке уязвима и нуждается в соответствующем уходе. Меня часто спрашивают пациенты в клинике, друзья и родственники о проблемах кожи вокруг глаз и подходящих средствах для этой области. Многие увлажняющие средства для лица подходят и для кожи вокруг глаз, и вопреки распространённому мнению, вам не обязательно покупать отдельное средство. В общем и целом, если средство подходит для лица, то его можно спокойно наносить и вокруг глаз. Если вы посмотрите на ингредиенты, то не найдете различий между средствами для кожи вокруг глаз и средствами для остальных частей лица. Единственное исключение – это жирная кожа, при которой вы ежедневно пользуетесь увлажняющим средством, призванным решить эту проблему. Средства, созданные для склонных к покраснениям кожи, могут раздражать и высушивать кожу вокруг глаз. Никакое количество крема не справится с возрастными мешками и припухлостями, вне зависимости от того, что средство вам обещает. Кожа вокруг глаз уязвима для солнечной радиации, и хотя специальный крем увлажнит её и временно улучшит мелкие морщинки, На эти участки необходимо наносить солнцезащитное средство, если вы опасаетесь преждевременного старения. Учитывая чувствительность кожи век, вы должны позаботиться о ней, когда наносите крем для кожи вокруг глаз. Особенно важно не растягивать кожу. Используйте количество крема размером с горошину для каждого глаза и лёгкими движениями или похлопываниями. Наносите крем для глаз на верхние и нижние веки. Не используйте больше средства, чем необходимо, так как велика вероятность того, что крем попадёт в глаза и вызовет раздражение. Подождите несколько минут и только потом наносите макияж, чтобы уходовое средство полностью высохло и впиталось. Эксфолиация, отшелушивание, пилинг. Эксфолиация должна стать регулярным этапом повседневного ухода за кожей. Она мгновенно улучшает внешний вид кожи, удаляя тусклый, сухой слой клеток на её поверхности. Поверхностная эксфолиация визуально улучшит не только текстуру кожи, но и внешний вид пигментных пятен, выровняет тон кожи, а также позволит сыворотке или увлажняющему средству лучше впитаться. В долгосрочной перспективе Вы увидите плюсы только в том случае, если проводите процедуру регулярно, так как она воздействует исключительно на верхний слой клеток. Эти клетки регулярно осыпаются и заменяются новыми. Эксфолиация может быть либо механической, либо химической. К числу механических эксфолиаторов относятся спонжи, щетки для лица и электронные устройства для эксфолиации. Эти устройства в высшей степени эффективны на участках, которые сложно обрабатывать, например, боковые поверхности носа. Скрабы, содержащие сахар, кристаллы, песок и другие грубые частицы, также можно использовать для эффективного раскрытия пор, удаления чёрных точек и омертвевших тусклых частичек кожи. В химических пилингах обычно используют кислоту, чтобы растворить сухие клетки кожи. Это не так ужасно, как кажется. Клетки верхнего слоя уже омертвели, и этот процесс никогда не бывает болезненным. Как только химическое вещество удаляет, ваша кожа становится более светлой и гладкой на ощупь. Если вы пришли в отдел косметики, читайте этикетки и ищите альфа-гидроксикислоты (AHA) и бета-гидроксикислоты (BHA). Возможно, вам уже знакомы эти термины так как они часто появляются в популярной бьюти-прессе. Но, судя по всему, не все знают и понимают, что это такое и как действуют. AHA это группа натуральных кислот, которые часто встречаются в продуктах питания и широко используются в уходе за кожей. К ним относятся гликолевая кислота из сахарного тростника, молочная кислота из молока и яблочная кислота. Она встречается во фруктах, особенно в яблоках, хотя есть и другие. Они действуют, растворяя клей, удерживающий вместе поверхностные клетки кожи. Гликолевая кислота приносит дополнительную пользу и при длительном применении поможет справиться с мелкими морщинами, возрастными изменениями и повышенной жирностью. Для лучших результатов выбирайте косметические средства, которые можно оставить на ночь. Например, Pixie Glow Tonic или Peter Thomas Rough Glycolic Acid 10% Tone in Complex. BHA это жирорастворимые молекулы, которые проникают в поры, но не действуют на поверхностном уровне. Самая известная BHA, используемая в уходе за кожей это салициловая кислота из коры ивы. Она обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами поэтому отлично подходит людям с жирной или склонной к воспалениям кожей. Эту кислоту нельзя использовать во время беременности или при наличии аллергии на аспирин. И химический, и физический пилинг может быть эффективным. Выбор того или иного метода в большей степени зависит от того, насколько ваша кожа чувствительна к используемому средству. У людей с розация или чувствительной кожей Некоторые химические вещества могут вызвать раздражение. В таких случаях их следует использовать с осторожностью, чтобы посмотреть, как отреагирует кожа. Если она перенесёт такое воздействие, тогда частоту использования можно постепенно увеличивать. От типа вашей кожи зависит и то, как часто вам необходимо отшелушивание. Люди с жирной кожей переносят ежедневную эксфолиацию, тогда как при сухой или чувствительной коже процедуру можно проводить один раз в неделю или даже реже. Вам, возможно, придется экспериментировать, чтобы понять, какой пилинг перенесет ваша кожа без ощущения сухости, сжения или покалывания. Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, склонные к акне или с жирной кожей, это чрезмерный пилинг в попытке очистить поры и удалить кожное сало. Это не слишком удачная идея, так как частый пилинг с сильнодействующими веществами вызовет раздражение и может привести к появлению прыщей. В результате кожа окажется болезненной, воспаленной и раздраженной, а вот акне останется. Если вы оказались в подобной ситуации, то вам стоит обратиться за профессиональной медицинской помощью. Учитывая все сказанное ранее, AHA и BHA, остаются главными средствами в уходе за кожей, и практически каждая из нас только выиграет от их использования в регулярном уходе за кожей. Но так как они эффективно убирают поверхностные слои клеток кожи, ваша кожа может стать более чувствительной к солнцу. Поэтому так важно наносить солнцезащитное средство. Маски. Я люблю маски почти так же, как и все вы. Но, к сожалению, В настоящее время слишком мало научных доказательств того, что их использование приносит коже реальную пользу в долгосрочной перспективе. Наши знания об использовании масок, полученные от косметической промышленности из рассказов знаменитостей или подруг. При этом сам процесс вы балуете себя и вкладываетесь в уход за собой. Скорее всего, окажет положительный эффект на уровень стресса. Общее состояние здоровья и самочувствие. Для многих стресс может привести к проблемам с кожей, поэтому хорош любой метод, помогающий справиться со стрессом. Вместо того, чтобы выбирать маску по названию или бренду, обратите внимание на ингредиенты, чтобы решить, какая маска вам подойдёт. Жирной коже принесут пользу маски с глиной, углём, с лесными орехами, салициловой кислотой гликолевой кислотой, ниацинамидом и маслом чайного дерева, если называть лишь некоторые. Маски-плёнки или маски с гиалуроновой кислотой обычно подходят для сухой или обезвоженной кожи, нуждающейся в подпитке. Маски-плёнки легко брать в дорогу, и вы сможете побаловать свою кожу после длительного перелёта. Маски с витамином С помогут вернуть коже сияние. От регулярного использования масок не будет вреда, если выбрать то, что подходит именно вашей коже. Средство не должно вызывать покраснение, раздражение, шелушение или повышение чувствительности. При этом эффект, скорее всего, будет временным и недолговечным. Но с точки зрения удовольствия, которое вы себе доставите, маски можно безоговорочно рекомендовать. Солнцезащитные средства. Это единственное универсальное средство, которое каждый дерматолог, заслуживающий этого звания, порекомендует вам включить в ежедневный уход за кожей. Солнцезащитные средства оберегают от солнечной радиации, особенно от УФА и УФБ лучей. Существуют и другие формы солнечного излучения, включая инфракрасное излучение и видимый свет высокой энергии. И некоторые солнцезащитные средства защитят и от них. Меня часто спрашивают: "Нужно ли регулярно наносить солнцезащитное средство зимой или в облачную погоду?" Ответ всегда ясный и твёрдый: 100% да. Даже зимой остаётся ультрафиолетовое излучение, когда дни короче, хотя его меньше. И до 80% ультрафиолетового излучения проникает сквозь облака. Солнцезащитные средства приносят двойную пользу, и оба элемента важны. Во-первых, солнцезащитное средство сокращает риск возникновения рака кожи. Во-вторых, лучи солнца в ответе за 80-90% изменений, которые мы связываем со старением. Мелкие и глубокие морщины Потеря эластичности кожи и пигментные пятна. Солнцезащитное средство это ваша лучшая готовая защита от преждевременного старения кожи. С ним не сравнится никакое другое средство. Если вы ищете хорошее солнцезащитное средство для лица, выбирайте степень защиты SPF 15-30 минимум. На этикетке должно быть указано, что оно защищает от УФ-лучей UVA и SPF 15 подойдёт людям с оливковой или более тёмной кожей, а SPF 30 подойдёт большинству людей с белой европейской кожей. Для очень светлой кожи следует выбрать средство с SPF 50. Многие увлажняющие средства или тональная основа уже имеют в своём составе SPF. Поэтому возникает вопрос: достаточно ли этого? Или стоит добавить ещё отдельное солнцезащитное средство. Правда, таково. Большинство из нас не используют столько косметического средства, чтобы добиться такой же защиты от солнца, как при нанесении отдельного солнцезащитного средства. В общем и целом, зимой, когда дни короче, вы можете ограничиться макияпом с SPF. Из-за географической широты с октября по март мы получаем очень мало УФБ лучей. Именно это излучение солнца может вызвать ожоги кожи. А вот весной и летом стоит использовать отдельное солнцезащитное средство, которое вы будете наносить после увлажняющего. Тем не менее, это не тот случай, когда любое средство подходит абсолютно всем. Не забывайте о здравом смысле. К примеру, если зимой вы регулярно используете пилинги с AHA и BHA, то вам лучше выбрать отдельное солнцезащитное средство. То же самое относится к тем, кто работает на улице или занимается спортом на открытом воздухе, то есть проводит под открытым небом более 20 минут. В таких случаях вам следует ежедневно наносить солнцезащитное средство. Это же правило применимо и к тем, кто живёт в солнечном климате или ближе к экватору. Им я настоятельно рекомендую ежедневно наносить солнцезащитное средство в течение всего года. Для многих людей всё ещё остаётся неясным, что означают цифровые значения SPF. SPF или фактор защиты от солнца. Это всего лишь мера способности средства защищать от УФ-лучей диапазона B, UVB. Эти лучи повреждают верхние слои кожи, вызывая солнечные ожоги. SPF это теоретический множитель, на который умножают время, проводимое вами на солнце без ожогов. Если ваша кожа начинает краснеть после 10-минутного пребывания на солнце, то средство с SPF 20 теоретически позволяет вам оставаться на солнце 200 минут, то есть в 20 раз больше пребывания без защиты имеют значение и другие факторы: удалённость от экватора, высота над уровнем моря, время года. Учитывая всё сказанное ранее, SPF 30 не даст в два раза больше защиты, чем SPF 15. Также и SPF 20 не будет в два раза лучше, чем SPF 10. SPF 15 блокирует 93% УФБ лучей. SPF 30 блокирует 97% и SPF 50 блокирует 98%. Вы сами видите, что между SPF 30 и 50 разница минимальная. Солнцезащитных средств со стопроцентной защитой от Солнца не существует. Цифра SPF не указывает на то, защитит ли вас средства от УФА лучей. Эти лучи проникают глубже под кожу, чем УФБ лучи, и традиционно ассоциируются с старением кожи. Солнцезащитные средства, которые продаются в странах ЕС, имеют маркировку звёздочкой или аббревиатуру UVA на этикетке. Большинство современных солнцезащитных средств защищают от УФА и УФБ лучей. Лучи спектра А проникают сквозь оконное стекло, Поэтому, если вы работаете у окна или проводите много времени за рулём, то вам определённо стоит пользоваться солнцезащитным средством круглый год. Выбор подходящего солнцезащитного средства в наибольшей степени зависит от личных предпочтений. О различных типах солнцезащитных средств мы поговорим позже. Но самое главное это выбрать формулу, которой вы будете довольны. При жирной коже стоит отдать предпочтение матирующим солнцезащитным средствам с лёгкой гелевой или нежирной текстурой. При сухой коже можно использовать жирные кремы или бальзамы. Для чувствительной кожи лучше подойдут средства с диоксидом титана и оксидю цинка, чем средства с химическими фильтрами. Солнцезащитные средства часто имеют увлажняющую основу. И людям с жирной кожей не обязательно наносить и увлажняющее средство, и солнцезащитное. Хватит последнего. Солнцезащитное средство применяют перед макияжем. Наносите примерно половину чайной ложки средства на лицо и шею. Дайте ему высохнуть в течение 3-5 минут, потом наносите тональную основу. Солнцезащитные средства. Самые важные советы Ежедневное использование солнцезащитного средства может помочь предотвратить возникновение рака кожи и преждевременное старение. Выбирайте солнцезащитное средство широкого спектра действия, которое одновременно защищает от УФА и УФБ излучения. SPF 15-30 это минимум для солнцезащитного средства. Людям с жирной кожей Стоит выбирать матирующие солнцезащитные средства с гелевой или жидкой текстурой. Сухая кожа только выиграет от применения жирных кремов и бальзамов. Если есть такая возможность, то лучше наносить отдельное солнцезащитное средство, чем выбирать косметическое средство, которое уже содержит SPF. Термины из области косметологии Сколько раз вы проходили мимо полок с косметическими средствами и видели упаковки с надписями гипоаллергенное или дерматологически протестировано или клинически доказано, что средство делает то или иное? Существует много терминов в косметологии, и лишь немногие из нас знают, что именно они означают. Нет никаких сомнений в том, что индустрия ухода за кожей пользуется этим. И большая часть того, что мы видим, это всего лишь грамотный маркетинг. Термины в равной мере производят впечатление, сбивают с толку и вводят в заблуждение, чтобы мы расстались с деньгами. Поэтому давайте познакомимся с некоторыми терминами, часто встречающимися на этикетках, и узнаем, что они значат. Гипоаллергенная Производитель заявляет, что его средство вызовет меньше аллергических реакций, чем другие. Но это термин-пустышка, так как не существует минимального производственного стандарта, чтобы доказать, что средство вызывает меньше аллергических реакций. Термин намекает покупателю только на то, что средство не вызовет раздражения. К сожалению, нет никаких гарантий, что это не случится. Поэтому термин бессмысленный. Гипоаллергенные средства могут содержать отдушки, которые часто вызывают аллергию и раздражение. Если вы подозреваете, что у вас есть аллергия на одно из средств по уходу за кожей, я бы посоветовала вам посетить дерматолога и сделать пробы на аллергены. Некомедогенное. Буквально этот термин означает не закупоривает поры. И его часто можно встретить на этикетках средств по уходу за кожей, предназначенных для тех, у кого проблемная или жирная кожа. Если один из ингредиентов комедогенный, то он спровоцирует закупоривание пор и появление угрей. Традиционные тесты, золотые стандарты, на комедогенность проводились на ушах кроликов. Химические вещества просто наносили им на уши, и ученые следили – боявец ли комедоны или угри. Хотя этот метод использовался повсеместно, многие учёные в области косметологии и дерматологии чувствовали, что тесты не точные, результаты обманчивы, поэтому многие влиятельные дерматологи позже отказались от его использования. В настоящее время в странах ЕС запрещены тесты на животных, и теперь тесты на комедогенность проводятся на людях. Тестируемые ингредиенты обычно наносят на спину волонтёрам и закрывают повязкой на несколько недель. Затем берут пробы кожи и анализируют на наличие угрей. Главная проблема со средствами, маркированными как некомедогенные, заключается в том, что для них не существует никаких производственных стандартов или нормативов. Безусловно, тем, кто склонен к появлению угрей, Стоит искать некомедогенное средство с лёгкой текстурой, но помнить, что вопреки написанному на этикетке, оно всё-таки может закупоривать поры. Клинически доказано. Такую надпись можно часто увидеть на косметических средствах, особенно в сегменте антиэйдж. Производители как будто дают понять покупателям, что средство прошло серьёзное научное тестирование и было доказано, что оно работает. Правда в том, что это маркетинг и обман покупателей. Клинически доказано означает, что средство было опробовано на малом числе людей, а они в свою очередь сообщили о результатах спустя определённое количество времени. Практически никогда за этой надписью не скрываются серьёзные клинические исследования с внятной научной методологией, адекватное количество данных или правильный статистический анализ. К сожалению, не имея возможности обратиться к производителю и потребовать оригинальные клинические данные, а затем критически и научно оценить их, мы не можем быть в этом уверены. Дерматологически протестировано. Ещё один термин намеренно использованный, чтобы ввести вас в заблуждение. Он предполагает, что средство прошло серьёзные лабораторные тесты, проведённые дерматологом. В Великобритании не существует официального определения этого термина. В соответствии с протоколом ЕС, YES, он означает, что тестирование на людях проводилось под наблюдением дерматолога. Тем не менее, не существует никаких стандартных тестов на безопасность или эффективность косметических средств. Дерматологический тест может быть максимально примитивным. Дерматолог или другой врач Он дал средство нескольким пациентам, чтобы они его попробовали и сообщили, вызвало ли оно раздражение. Натуральное. Натуральный уход за кожей это ещё одно минное поле. По мнению многих, термин "натуральное" должен означать, что в составе средства по меньшей мере 5% или больше ингредиентов, которые встречаются в природе. Но определение термина никак не регулируется, что, в свою очередь, означает отсутствие минимальных стандартов для оценки средства. Существует несколько организаций, выдающих сертификаты, каждая со своими отличиями. Например, ЭКОСЕРТ, НАТРУ, THE SOIL ASSOCIATION и не так давно появившийся COSMOS STANDARD. Главная трудность – это отсутствие стандартного определения. Термин "натуральный" для разных людей может означать разное. Допустим, для меня это извлечённый из растений. Для вас это может значить, что отсутствуют синтетические, то есть созданные человеком ингредиенты. Для кого-то ещё натуральным уход будет тот, в котором нет консервантов. Вы видите, что при такой субъективности термина могут появиться проблемы чтобы ещё больше усложнить положение дел. Оригинальные ингредиенты могут быть натуральными, то есть полученными из фрукта или цветка. Но химическая обработка изменяет их оригинальную форму, превращая в нечто совершенно другое. Остаётся ли средство натуральным? Есть о чём подумать, когда вы в следующий раз протянете руку за натуральным косметическим средством. По-моему, самая большая ошибка заключается в том, Что люди считают натуральные средства безопаснее, чем средства без подобной этикетки. Травы, растения и эфирные масла могут вызвать раздражение и аллергию, и такие случаи широко описаны в научной литературе. Люди обычно не хотят этого слышать, но если речь идёт о средствах по уходу за кожей, то натуральный действительно значит очень мало. Органическая Термин "органическое" на этикетке опять-таки никак законодательно не регулируется в Великобритании. Точно так же, как и в предыдущих случаях, отсутствуют минимальные стандарты и точное определение термина. Обычно так обозначают средства, в составе которого присутствуют ингредиенты, выращенные без применения искусственных удобрений. В большинстве подобных средств, сертифицированных как органические, Часто присутствуют и неорганические ингредиенты, так как не существует официального определения, а у выдающих сертификаты организаций разные критерии оценки, стандарта для индустрии красоты не существует. К примеру, в зависимости от организации, некоторые синтетические консерванты, гидрогенизированные масла и пенообразующие вещества могут быть разрешены к использованию. В США дела обстоят чуть лучше. Где USDA, Министерство сельского хозяйства США, предлагает регламент для органических средств в косметике. Чтобы средство могло называться органическим, 95% его ингредиентов должны быть сертифицированы в средствах органического происхождения. Таких ингредиентов может быть всего 70%. Мой совет таков: Смотрите сначала на этикетку, потом на состав. Ингредиенты расположены в нисходящем порядке в соответствии с их процентным содержанием в составе средства. Если первые 3-5 ингредиентов синтетические, как правило, если у них длинные непроизносимые химические названия, вы можете быть уверены в том, что они синтетические то возможно, это средство не подходит вам, если вы ищете настоящие органические продукты по уходу за кожей. И помните, что методы переработки, добавки и даже сами ингредиенты всё равно могут вызвать раздражение кожи и аллергию. Всё больше распространения получает мнение, что натуральные и органические средства лучше для вас и безопаснее для вашей кожи. Будьте уверены, Это всего лишь результат маркетинга и паникёрства. Средство не становится безопасным только потому, что его сделали из растения. Невероятно токсичная билладонна, которую ещё называют смертоносным паслёном. Там у доказательства. Для некоторых очень важно, чтобы ингредиенты в составе не содержали пестициды. Но очень мало доказательств того, что пестициды в косметических средствах могут проникнуть сквозь защитный барьер кожи. На самом деле, в процессе производства, при очищении и переработке, скорее всего, удаляются все следы пестицидов, которые могли остаться в сыром материале. Органические и натуральные средства по уходу за кожей это выбор потребителей. Некоторые предпочитают их, так как считают более полезными для здоровья, и это нормально. Но помните, что они могут и не помочь вашей коже. Вполне вероятно, что средство не имеет того нимба, который заявлен на его этикетке. Без отдушек. Этот термин должен обозначать именно то, что написано, но так бывает не всегда. Единственный способ убедиться в том, что средство действительно не имеет отдушек это проверить список ингредиентов. Отдушки Могут вызвать аллергические реакции у тех, кто к ним склонен, и раздражение у людей с чувствительной кожей. Этот ингредиент обычно промаркирован как perfum или fragrance и представляет собой смесь веществ. В ЕС существует 26 ингредиентов отдушки, которые должны быть указаны отдельно, если их концентрация выше 1 тысячной для средств, остающихся на коже увлажняющие и солнцезащитные средства и одной сотой процента для тех, которые смывают. Пенка для умывания, шампунь. Если ваша кожа чувствительна к душкам или вы не хотите ими пользоваться, ищите в списке ингредиентов следующие вещества: альфа-изометил-ионон, амилциннамаль, амилцеламинавый спирт, анисовый спирт, бензиловый спирт, бензилбензат бензилцетонамат бензилсалицилат бутилфенилметилпропионат цинамаль цинамаловый спирт цитраль цитронилол кумарин эвгенол экстракт древесного мха экстракт эвернии сливовой фрнзинол гераниол гексилцинамаль гидроксицитрониллаль гидроксиизогексил-3 Циклогексан, карбоксальдегида, изоэвгенол, лимонел, линалоол, метил-2-октионат. Будьте осторожны с эфирными маслами в косметических средствах, которые не регулируются регламентами, так как в них могут содержаться те же натуральные вещества, которые используются в отдушках. К примеру, натуральное средство для ухода за кожей, содержащее гвоздичное масло, Скорее всего, будет содержать адушку из эвгенол, упомянута в списке раньше. Это масло может вызвать аллергию и раздражение, несмотря на всю свою натуральность. Если вы не хотите ошибиться, выучите урок. Не содержит химических веществ. Вот такое средство точно надо игнорировать. С точки зрения науки всё состоит из химических веществ, природных или созданных человеком. Просто невозможно получить средство на 100% свободное от химических веществ. Намного важнее другое: безопасно ли само средство или его ингредиенты. Химическое вещество по причине своей натуральности не становится автоматически безопаснее синтетического, то есть созданного человеком, вещества. Всё зависит от количества, дозы или концентрации использованных ингредиентов. Регламенты ЕС определяют максимальное безопасное количество или концентрацию ингредиентов в косметических средствах. Регламенты и косметическая наука, на которой они основаны, очень сложны. Но заинтересованный слушатель, желательно с хорошими знаниями химии, может найти больше информации в разделе, посвящённом косметике на сайте Европейской комиссии. Для вегетарианцев, веганов, Такие организации, как PETA, предоставляют списки ингредиентов животного происхождения, которых следует избегать. Общество вегетарианцев предлагает несколько одобренных средств, но невозможно быть на 100% уверенными в том, что в процессе производства не использовались вещества животного происхождения, которые не вошли в конечный продукт. Без консервантов Существуют совсем немного косметических средств, которые не имеют в своём составе консервантов. Но действительно ли мы хотим иметь такие средства? Консерванты это важный компонент средств по уходу за кожей. Их добавляют в косметические средства для продления срока годности, останавливая рост бактерий, дрожжей и плесени. Понятно, что это хорошая штука. Было бы намного хуже дней иметь их. Если бы мы наносили на лицо или вокруг глаз заражённую микробами косметику, это привело бы к возникновению инфекции. Если средство содержит воду, аква, то в нём наверняка есть и консервант, без которого бы оно испортилось за считанные дни. К распространённым консервантам относятся формальдегидные консерванты или формальдегид-релизеры. Не паникуйте. Увидев в составе ингредиенты на основе формальдегида, использованные в качестве консерванта, существует регламент ЕС, определяющий, сколько формальдегида может присутствовать в средствах для ухода за кожей. Концентрации, использованные в данном контексте, считаются безопасными. Формальдегидные консерванты широко используются в средствах по уходу за телом, так как они эффективны и относительно дёшевы убивают бактерии и некоторые вирусы. В категорию этих ингредиентов входят Quatonium-15, DM-DM-Hydenton, Diazolidinyl-Urea, Imidizalinidyl-Urea и 2-Broma-2-Nitropropane-Yan-3-Dial. Methylacifazolinone MI methyl – метилизотиазоленон Methylchloracifazolinone MCI, метилхлоризотиазолинон. MI и MCI это консерванты широкого спектра, то есть они активны против целого ряда микробов. Несколько лет назад было заявлено, что эти химические вещества могут вызывать аллергические реакции у склонных к ним людей. В результате европейский регламент больше не разрешает использовать их в таких косметических средствах, как крема для лица и влажные салфетки, когда состав остаётся на коже. Но в низкой концентрации их разрешено использовать в гелях для душа и шампунях, которые вы смываете, и в этом контексте они безопасны. Парабены. Парабены использовались в качестве консервантов с 1950-х годов. В средствах для ухода за кожей обычно встречаются метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен и бутилпарабен. А в консервантах очень много писали в последние годы. Возникли опасения по поводу их безопасности, так как они могут вызывать аллергию и повышать чувствительность кожи. В частности, о парабенах заговорили несколько лет назад в связи с тем, что выявили у них слабый эффект, похожий на действие гормона эстрогена. Была высказана озабоченность тем, Что парабены в дезодорантах могут способствовать возникновению рака груди, так как следы парабенов были обнаружены в тканях опухоли грудной железы. Соответствующее научное исследование было впоследствии дискредитировано. Причинно-следственная связь не подтвердилась. Присутствие парабенов не означает, что они способствовали возникновению рака. Независимое исследование проведённая Европейской комиссией в 2005 году. Это подтвердило. Существуют строгие регламенты, определяющие тип парабенов, их дозу и концентрацию в средствах по уходу за кожей, чтобы обеспечить их безопасность. Исследования показывают, что они безопасны. Натуральные консерванты лучше, чем синтетические. По мере того, как растёт спрос на натуральные средства для кожи, Растёт спрос и на натуральные консерванты. С тех пор, как популярные средства массовой информации начали демонизировать синтетические консерванты, многие потребители выбирают средства с альтернативными ингредиентами. Но у натуральных консервантов не такая антимикробная активность, как у их синтетических эквивалентов. Выбор не велик, и могут потребоваться высокие концентрации, чтобы средство было эффективным. А это, в свою очередь, может со временем привести к повышению чувствительности кожи. Партии средства могут отличаться друг от друга в зависимости от того, как растительное сырьё выращивали и собирали. Я лично думаю, что это индивидуальный выбор. Я сама без колебаний пользуюсь синтетическими консервантами и не выберу натуральный консервант, если нет синтетического. Нет никаких научных доказательств того, что натуральные консерванты безопаснее синтетических. Рискнул вызвать неудовольствие, но я полагаю, что индустрия натуральной косметики зарабатывает деньги на страхе людей перед неизвестными ингредиентами в сочетании с растущим трендом велнеса. Косметологическая наука должна основываться на доказательствах, а не просто пропагандировать идею того, что ингредиент, порождённый матерью землёй, безопасен. И ещё несколько заключительных соображений по поводу косметического жаргона. При покупке средств для ухода за кожей стоит выработать привычку знакомиться с их ингредиентами и узнавать, что они делают. Это намного важнее, чем этикетка, которую для вас создали бренд-менеджеры и маркетологи. Надеюсь, эта глава станет для вас отправной точкой, и вы начнёте понимать, что значит мелкий шрифт на упаковке. И справитесь с оторопью, в которую вас повергают непонятные термины и длинные непроизносимые названия. Я бы рекомендовала вам в следующий раз, когда пойдете в косметический магазин, спросить себя, стоит ли тратить несколько тысяч на сыворотку только потому, что она дерматологически протестирована, хотя ее состав очень похож на средства с гораздо более привлекательной ценой. Дорогое средство может выглядеть привлекательно в шкафчике ванной комнаты, но действительно ли оно лучше для вашей кожи, чем более дешёвая альтернатива? Не обязательно. И если у вас всё ещё остаются сомнения, обратитесь к косметологу, который сможет направить вас по правильному пути.